Дракон, а ты с утра никого часом не замочил? хмыкнул Дверзила. Что-то сапоги зашухарились. Ты знай погоняй, сказал Мазур. Базаришь много. Да ну, от нервов. Кыса в деле? Ага, сказал Мазур. Обзавись, спасатель. Карабас, сказал Дверзила. Бля, буду карабас. У гараздела меня однажды крутить стёлка и мальвиной. Бля буду. Мальвина по паспорту. Вот и приклеилась. Тогда уж надо было перо, хмыкнул Мазур. Ну неа. Перо по-нашему, Петёк, отсюда уже и до петуха недалеко. Карабас как-то авторитетней. Пахан всё-таки. И тоже под мальвину жарил. Только деткам этого не говорят. Долго ещё. Ха. Он даже причмокнул от удовольствия. Почти приехали. Я обалдею от того, что сам сейчас увидишь и оценишь. Он резко свернул во двор, поехал вдоль двухэтажных дощатых домов, тёмных от возраста. О, сейчас мелькнёт слева, погляди. Мазур повернулся влево. На той стороне улицы промелькнул трёхэтажный кирпичный дом, явно дореволюционной постройки. и перед входом стоял жёлто-голубой уазик. — Так это что? — сказал Мазур. — Городская ментовка, — заржал Карабас. — В доме на восемь квартир, в трёх менты с семьями. Ты что, креста запамятовал? Голова! — Сейчас сядете вмазать за встречу, можете штору отдёрнуть и по влюку в окно посмотреть. — Да! О, блатхата. Натька её на месяц сняла, как порядочная. А ты же Натьку не знаешь. Она с крестом только месяц, как по пупа метрётся. Он посерьёзнел. Но я тебе, дракон, скажу сразу. Стебля стеблёй, а мозгов у неё под масть кресту. Имею в виду. Он остановил машину, убрал маячок, но прозрачные ленты с двери отклеивать не стал. Нетерпеливо приплясывал, пока Мазур с Ольгой выбирались и вытаскивали сумку. Первым кинулся в подъезд, на широкую лестницу, вбежал на второй этаж, позвонил в правую квартиру: короткий, длинный, короткий, и не дожидаясь, когда откроют, повернул ручку. Опять-таки первым кинулся в дверь, и едва она захлопнулась за Ольгой, замыкавший шествие, позвал громко: "Крест, гостей принимай!" "Не ори!" Сюда идите, послышался женский голос, похожий из самой дальней комнаты. В квартире стояла тишина. Значит, не взвод, облегчённо подумал Мазур, всё меньше работы. И направился следом за коробасом. Комнаты, небогато обставленные, но чистые, опрятные, ничего от классической малины, как её принято изображать в скверных фильмах. На встречу ему встала женщина лет 30, с короткой почти мальчишеской причёской, темноволосая и тёмноглазая, довольно красивая, но глаза в самом деле умные и цепкие. Больше в обширной комнате с высоким потолком и тщательно задёрнутыми шторами никого не было. "Вот тебе, дракон", прилежно отрепортировал Карабас. Весь как-то подобравшись и посерьёзнев, "А девушка кто?" так получилось, сказал Мазур, проходя и с намеренно простецким видом озираясь. Сейчас объясню. Сто против одного, что этот их крест где-то затаился, и сейчас эффектно появится с чем-нибудь огнестрельным на изготовку. дурак, он и умный, а в такой ситуации чертовски мало вариантов встречи гостей. Да уж объясни, милый, послышался сзади мужской голос. Только ручки сначала подними, и ты, красивая, оглядываться можно, спросил мазур, сговорчиво поднимая руки. Погоди пока, распорядился голос. куртки снимите оба и аккуратненько бросьте на диван. У меня глушитель, так что не услышит вас напротив. Крест, ты чего? Растерянно вмякнул Карабас. К стене, сука! Голос стал злее. Ну! И грабки на стену. Надя, женщина далеко обойдя Мазура, вышла. Голос приказал «К стене! Руки не опускать! Можете повернуться!» Мазур с любопытством разглядывал субъекта, державшего его под прицелом черного ТТ с большим глушителем, похоже, самым настоящим. Лет сорока, с небольшим, одет где-то даже элегантно, в сером костюме с галстуком, на колок не видно, Только на мякоти большого пальца правой руки синеет маленький крестик, восьмиконечный и старообрядческий. И все равно сразу чувствовала, что это волк, давно облюбовавший отнюдь не ту сторону улицы, где прохаживаются законопослушные граждане. Некая застарелая худоба в лице, звериные быстрые взгляды, экономно уверенные движения — интернации всё это вместе взятое рисовала тут ещё портретик никакой имитации мазур четверть века проживавшие отнюдь не в детском садике и не мог ошибиться чисто сказала вернувшаяся надя подошла быстро обшарила карманы куртки раскрыв милицейское удостоверение сначала прямо-таки просветлело лицом решив очевидное что смаху расколола несложную загадку Но тут же поскучнела. Перекинула красные корочки к кресту. Посмотри, интересно, а? Да уж, согласился он цепким взглядом, сопоставив мазура с фотографией. Что там ещё? Ага, крабас, исповедуйся, ты кого мне приволок, дитя природы? Так это что? Так это то? Передразнил крест спокойно. Есть ли это дракон? Мы с тобой, почётные чекисты. Крест. Бля, буду, будешь. Без лирики. Он ко мне перелез в точности на то месте. Я ж сам те ящики наваливал. И на колке крест, ты сам погляди, на колке одна в одну. Ты ж сам. Он захлебнулся, жадно глотнул воздуха. Крест. Ты ж сам мне все наколки описал. Совпадает один в один. Ну ты сам посмотри, я ж не виноват. Всё сделал, как велели. Кого нарисовали, того и взял. Пусть правый рукав поднимит, убедись. Ну-ка, приказал мазру крест чуть шевельнуть пистолетом. Мазур большим пальцем левой засучил не застёгнутый рукав и повернул правую. Ну, видите? Обрадовался Карабас. Один в один. Действительно, протянула Надя чуточку задачна. Что-то интересное подвернулось.